Глава 7 Штормбергова. Хтонь. Этот дом последние полвека был одним из самых известных и заметных зданий Иркутска. Дом Штормберга, так его называли. По фамилии бывшего хозяина, некогда самого богатого в Иркутске еврея, Исай Моисеевич Штормберг, купец первой гильдии, построил сей вполне себе дворец, всего лишь за 15 лет до революции. Между прочим, звезда Давида на фасаде этого сибирского палаца сохранилась во всей своей шестиконечной целостности. Каким-то иудейским счастьем или библейским чудом данная гексаграмма пережила все бурно-революционные, они же воинствующие атеистические перипетии. Одни сторожилы-иркутяне рассказывали, что Исай Моисеевич, строя этот огромный особняк, страдал некой иудейской разновидностью маниловщины, лелеял, дескать, тщетные грезы о родовом гнезде. Другие же знатные исказители напротив, утверждали, что практичный трезвомыслящий еврей Штормберг хотел обладать натурально доходным домом. В аренду помещение сдавать собирался. Или же того пуще. На столичный санкт-петербургский манер иркутский пассаж желал открыть с широкими проходами, с липными барельефами, с фонтанчиками притомных гипсовых нимфах, с цветным стекольно витражным перекрытием, с ярусами магазинов, размещенных по сторонам и наполненных галантерейной и прочей заграничной роскошью. Торговать, торговать и торговать, чтобы в короткое время взять, да и разорить в пух и прах все старые иркутские торговые ряды, что находились неподалеку. Кто прав, первые или вторые рассказчики? Пойди проверь сейчас. А может, Штормберг и сам точно еще не решил поначалу, зачем ему такой домище. Да только похоже на правду, что когда закончилось строительство этого дома, случилось всего что. «Собрался Исай Моисеевич» и приехал со всем своим многочисленным семейством в богатом экипаже на торжественное открытие. Вошли они в светлые, просторные, мало что не царственные палаты и... сомлели. Как-то сразу почувствовали эти люди, что не для них, не для людского, семейного и тем более приличного еврейского житья эта махина. Так что недолго, а коротко, но вышли они на свет Божий всем семейством, Сели в экипаж и уехали. И лица у них при этом были зело печальные. И в каком только качестве за прошедшие более чем полвека не перебывал этот самый дом Штормберга. Был он доходным. Был в Первую мировую штабом военным, а в гражданскую штабом революционным. но ну, затем, как положено, контрреволюционным. И даже однажды подвязался в роли самого настоящего народного драматического театра. Да вот только отче-то не слишком распространялись городские хроники, что в гражданскую войну хоть и недолго, но обреталась в этом доме иркутская городская чека. Ну но следом колчаковская губернская контрразведка, И тот, и другой славный служивый люд волю попользовался бездонными лабиринтами подвалов подземелий дома Шторберга. Попользовался по своему кровавому палаческому обыкновению. Нет ничего хуже, грязней и подлей, междуусобной бойни, зверской, нечеловеческой гражданской войны. Говорят, тела казненных, не утруждаясь, хоть какой-то санитарии, даже не вывозили из дома так и оставляли на корм крысам в подземелье. Вот с тех самых пор и пошла в народе дурная слава об этом доме. Мол, души беззаконно загубленных в нем покой найти не могут, дескать, поднимаются они по ночам из проклятых подвалов и блеклыми полупрозрачными призраками плавают по бесконечным черным коридорам. Носятся по бесчисленным каменным лестничным пролетам С узорчато-чугунными перилами. Выход знать ищут. Страшно мертвым. Темно. Тяжко. Плачут они, стянают загробными голосами, Не понимая, за что так жутко наказаны. Почему так безбожно страдают? Да только нет несчастным исхода. Заперты они навеки в этих палатах. «Безымянные, беззаконные, ничтящие свет силы зла их пленили. Случилось же это потому, что не верили многие из этих жертв при жизни, впрочем, как и их палачи, ни в Бога, ни в дьявола, ни в свет, ни в тьму. Так что выходит по всему, что проклятие на этом доме. И пока стоит он, не найти из него выхода бедным непрекаянным душам. Бабкины сказки, конечно». Однако не стихает молва. Элегантно одетая изящного сложения дама быстрым решительным шагом следовала по длинному узкому коридору дома Штормберга. Трое крепких мужчин уверенно шагали рядом. Золотисто-бордовыми сполохами переливались на левых рукавах их гимнастерок нашивки, щит и меч под красной звездой, Лаково отсвечивали зрелым каштаном портупеи. Приятно и уверенно тяжелели наганы в кобурах на правом боку. Льдисто посверкивали серебристые сержантские лычки на васильковых погонах сотрудников госбезопасности. Солидно поскрипывали сверкающие хромовые сапоги. Служивые следовали неким подобием неполного строевого каре. Новоиспеченный сержант МВД Дмитрий В недавнем прошлом Плешак слева младший сержант МВД Алексей, он же бывший скула, справа замыкал эту живописную группу коренастый и мощный старший сержант МВД Илья. Опознать в этом мужественном светлоликом советском богатыре закоренелого уголовника Сергуна было теперь весьма затруднительно. Всего пять минут назад эта четверка вышла из подъехавшего к главному входу бывалого серого трофейного седана BMW 326 и подошла к массивной дубовой двери. Один из сопровождавших, внимательно оглядывая улицу, придерживал тяжелую створку, пока дама с двумя другими спутниками не оказалась внутри». За откидной деревянной стойкой у входа на маршевую каменную лестницу сидел пожилой вахтер-вохровец. Едва встретившись с вошедшей женщиной взглядом, си-сивый голубь вдруг встрепенулся и обернулся ясным соколом. С резвостью юнца вскочил он с древнего стула, легким фронтоватым движением огладил пышные седые усы, втянул живот и браво вытянулся во фрунт. Компания стремительно поднялась по лестнице и проследовала по длинному коридору. В конце его, толкнув одну из многочисленных дверей, все четверо оказались внутри плохо освещенного и не слишком чистого лестничного пролета. Дама оглянулась на старшего сержанта Илью, тот молча кивнул и вышел вперед». Из глубокого кармана васильковых бридж Илья достал небольшой фонарик. Освещая грязные каменные ступени, желтым лучом он принялся с осторожностью спускаться вниз. Женщина и двое других сопровождающих медленно шли следом. Спускались они долго. Миновали не менее десяти лестничных пролетов. Наконец вся компания остановилась. Илья посветил фонариком перед собой. Это был конец пути. Тупик. Они стояли перед огромной цельнометаллической дверью с длинным массивным рычагом на шарнире. Похожие герметичные тяжелые двери устанавливали на кораблях-броненосцах в начале 20 века. Женщина кивнула Илье. Тот повернул фонарь тыльной стороной, Крепко сжал его рукой в черной перчатке и дважды с длинным интервалом ударил в дверь. там там гулко и глухо. Словно прозвучала подземная копия колокола Ллойда, загудел в полутемной высе лестничных пролетов, утроенный мехом набат бат. Огромный железный рычаг, обильно смазанный свежим машинным маслом, начал медленно не издавая ни звука, поворачиваться. Так беззвучно, обнажая безмолвную черноту проема, открылась ведущая в подвалы корабельная броненосная дверь дома Штормберга. Переступив через высокий порог, женщина скрылась в темноте, оставив в одиночестве и неподвижном безмолвии троих спутников. Через несколько минут на пороге возник мужчина в черной кожанке, и такой же черной фуражкой на голове. Его нос и губы плотно закрывал серый резиновый респиратор. Серебристый маленький толстый бочонок газового фильтра, вызывающий, как пятачок свиньи, торчал вперед. На кожаном плече человека болтались на лямках четыре пыльных брезентовых темно-зеленых подсумка. Мужчина сбросил подсумки на земляной пол, и стянул с лица респиратор, оставив его болтаться на шее. Затем снял нитяные серые перчатки и засунул их за обшлак кожаного Френча. Только после этого он обратился к неподвижно стоящей перед ним троице военных. «Все по плану. Мертвеца можно будить. Концентрацию газов я понизил». «Воздушные шлюзы открыл, но без респираторов вам туда заходить нельзя. Надевайте». Человек пришел в себя во мраке. Его переполнял страх. Да нет, не страх, запредельный и смертельный ужас. Человек спиной чувствовал, что лежит чем твердым, на чем-то твердым, похоже на настиле из неструганных деревянных досок. Человек попытался приподняться но ощутил полное и безнадежное бессилие. Это паралич. «Я умираю!» — мелькнуло в голове и без того до краев, наполненный смятением. Словно в унисон этой, похоже, последней мысли, пространство вокруг наполнилось глухими нестройными звуками духового оркестра. Исполняли траурный марш. Над головой где-то вверху вспыхнуло вдруг мягким призрачным сиреневым светом что-то похожее на киноэкран. Показывали похороны. Открытая могила, рядом насыпь серой земли, на возвышении, на временных свежеструганных деревянных подпорках черный с красной каймой гроб. Невидимая камера надвигалась, возник крупный план. В гробу, в новой парадно-офицерской форме с погонами на плечах, в длинных орденских колонках на левой стороне кителя лежал покойник. Еще крупный план — лицо мертвеца. Брови и ресницы зачем-то подведены темной тушью. Бескровные губы подкрашены бледно-розовой помадой. Фу, мерзость, как баба. Да, но почему... «Почему лицо покойного так знакомо?» «Впрочем, неудивительно. поди не узнай самого себя в гробу». «Так вот оно что. Я умер». «Вот, значит, как это выглядит», — пытаясь смириться с неизбежностью, попытался объяснить для себя происходящее человек. «Так, значит, мы умираем, но не до конца». И словно в кино продолжаем видеть и слышать после смерти все, что случается с нами дальше. Боже! Мы всю жизнь боимся смерти, но какая, оказывается, невыносимо страшная штука смерть! В кадре возникла длинная гробовая крышка с алой каймой. Две пары рук в белых перчатках подхватили сзади и спереди и накрыли этой крышкой покойного. Похоронный марш стих... Раздался стук молотка, цокот, забиваемый в дерево гвоздей, тьма. Экран погас. Человек почувствовал, как его тело словно приподнимается и плывет, плавно покачивается в воздухе в кромешной тьме. Стоп. Приплыли. Бух. Бух. Шуф. Шуф. Небыстрый, но постепенно стихающий шелец, сбрасываемый на крышку гроба земли. В полном мраке, откуда-то сверху на отдалении, очень приглушенно раздалась команда. «Товсь! Пли!» — грохот дальнего залпа. «Товсь! Пли!» — грохот дальнего залпа. «Товсь! Пли!» Грохот дальнего запа Тишина. Человеку не хватало воздуха. Он жадно ловил его ртом, но ощущение удушья. Катастрофической нехватки живительного кислорода не проходило. У человека болезненно сжалось сердце. Такое бывает в самых жутких кошмарах, когда задыхаешь, жаждешь проснуться и не можешь. «Пытаешься звать на помощь, но безуспешно!» Вместо крика из глотки человека вырывалось что-то невнятное, «жалкое!» Человек отчаянно хрипел. Он страстно желал вырваться, освободиться, но все тщетно. Он не в состоянии был даже пошевелиться. «Заживо! В могилу! Заживо! Меня закопали заживо!» Царапая, словно зверь, когтями. Раздирая вдрызг и без того истерзанные, безмолвно вопящие нервы человека, протяжно и мерзко заскрипели и завизжали в темноте стальные петли невидимой тяжелой двери. Царство окружающей тьмы прорезало сначала узкое, но затем все более расширяющиеся полоса серого, словно предрассветного света. Но самое главное... Вместе с этим серым лучом в окружающее человека смертельно замкнутое пространство начал входить воздух. «Пусть!» — в отчаянной, бритвенно-острой жажде жизни думалось человеку. «Пусть этот воздух наполнен тяжелой сыростью, запахом плесени и тяжким сврадом тления, но все же это воздух! Он насыщает!» Человек глубоко вздохнул и почувствовал, как его легкие отзываются благодарным покалыванием. Немедленно, почти мгновенно, человек ощутил, как его кровь наполняется живительным, возвращающим телу жизни надежду кислородом. Слезы счастья и благодарности, слезы жизни заструились по его только что мертвым, только что бесчувственным щекам. «Спасибо!» «Спасибо тебе, Господи, и слава тебе!» Продолжал счастливо плакать человек. Как же сладко щекочет в груди. Главное — дышать. Здесь можно дышать, и пусть я умер, пусть и сдох, пусть я в аду, пусть иного не заслужил, пусть преисподняя, пусть терзают меня все черти вселенной, только бы и дальше дышать. Стальные петли невидимой тяжелой двери больше не скрипели, не визжали. Саму дверь, открытую наружу, тоже не было видно, зато отчётливо прорисовывался в полумраке, наполненный серым тусклым светом дверной проем. Человек повернул голову. Колонии каких-то неведомых грибов светились на стенах в темноте странной, загадочной сиреневой россыпью. Человек почему-то очень обрадовался этим призрачным грибам-гнилушкам. Он еще раз сладостно и глубоко полной груди вздохнул. Воздух был спертым, сырым, подвальным, насыщенным запахом плесени разлагающейся органики. Этот воздух оставлял во рту странный кисловато-металлический привкус, но человек не замечал этого. Наоборот, он чувствовал, что у него теперь достаточно сил, чтобы подняться со своего жесткого, грубо струганного деревянного ложа, Человек сел и пошарил возле себя ладонями. Так и есть. Он сидел на накрытом, чем-то вроде куска парусины, грубо сколоченном деревянном настиле, скорее всего, грузовом поддоне. Человек приподнял ступни и глухо потопал ими по земляному полу. Глаза понемногу привыкали к полумраку. Ступни оказались обутыми в ботинке. Человек принялся осторожно ощупывать себя. Ляшки обтягивала плотная брючная ткань, провел ладонями по рукавам, груди, два ряда холодящих кожу металлических пуговиц, какой-то небольшой удлиненный прямоугольник слева. Человек коснулся плеч. Погоны. Офицерские погоны. «Я офицер!» Едва ворочая сухим, словно выпиленным из куска старого картона, языком слух хрипло произнес человек. «Да, возможно, я умер. Возможно, меня закопали, но здесь, в посмертии, я все еще офицер. Я офицер! Офицер! Вот кто я!» Хриплым вороном прокаркал он окружающему затхлому полумраку. «Я генерал-майор госбезопасности Василий Семёнович Сугробов!» Ощущая пустым желудком нудную изматывающую тошноту, словно пьяный, пошатываясь от монотонно накатывающих волн слабости, медленно брел он в густом полумраке длинного коридора. Он то и дело останавливался и обеими руками опирался о бетонную бугристую стену. Ощущение счастья жизни, любой жизни, давно покинуло его. «Где я? Где? В какой грёбаной чертовой дыре?» со смесью отчаяния и злобы думал Василий Семенович Сугробов. «Неужели я действительно умер? Неужели то видение моих собственных траурным салютом похорон было правдой?» Неужели я из сдох околел окочурился, приставился? и вот я в аду я в преисподней плутаю по ее бесконечным лабиринтам утопающего в своих скорбных мыслях сугробова внезапно разобрал безудержный нервный хохот <связь> Впрочем, эти звуки напоминали не человеческий смех, а хриплое уханье голодного филина во тьме дремучего леса. Сугробов бессильно прислонился спиной к стене и соскользнул вниз, ощущая сквозь плотную ткань кителя острые бугорки бетона. Мрачные мысли целиком завладели его сознанием. «И что? Что дальше?» Сидя в черном отчаянии на холодной земле, без особого смысла вопрошал сам себя Василий семёнович «А ведь у меня дед был священником. Помню, будто вчера, как он меня карапуза молитве отче наш учил. Я это, конечно, скрывал. Но ведь сам, если по правде, никогда не верил в то, чему служил позже, не верил я ни в великую партию, ни в гениального вождя товарища Сталина, малорослого невзрачного рябого старика». «Нет, я всегда втайне веровал в Бога, и то, что враг человеческий всегда близко, всегда меж нас. И еще я верил в посмертие. Вернее, страшился его, а вдруг оно есть? И вот оно, воздаяние. За всех, за все, что я натворил в этой, в своей минувшей жизни». Сугробов смахнул на вернувшуюся от острой жалости к себе слезу, И вдруг до его ушей донеслись едва слышные, очень далекие звуки. Где-то в дальней дали, в противоположном темном конце бесконечного коридора, играла музыка. Женский голос, оркестр и рояль исполняли вместе что-то очень классическое, очень торжественное и печальное. Музыка звучала отчетливее. Она тихим ручьем струилась где-то наверху, в районе сводчатых подвальных бетонных перекрытий. Сугробов с трудом поднялся с холодного земляного пола и на непослушных ногах медленно побрел в сторону дальних истоков этого музыкального ручья. Вот уже голос певицы и торжественные звуки оркестра стали совершенно отчетливыми. «А ведь она по-немецки поет», — продолжая брести, машинально отметил про себя Сугробов. И тут же, мрачно усмехнувшись, добавил «Вот ведь! Кругом фрицы, даже на том свете!» Метрах встав впереди, слева по коридору забрежил желтоватый, неуверенно колышущийся свет. Сугробов, прихрамывая на обе ноги, осторожно приблизился к слабо освещенному прямоугольному дверному проему. Негромкие, но ясно слышимые музыкальные звуки исходили явно отсюда, из этого помещения. Сугробов небезопаски заглянул внутрь. Он увидел маленькую, похожую на тюремную камеру, сумрачную комнату, часть узкой железной кровати, черный краешек стола и оплывшие, похожие на блюдце, останки горящей стеариновой свечи. Огарок был помещен в низкую обрезанную консервную банку. Один из обрезков в виде жестяного хвостика служил этому убогому подсвечнику держалкой. Блики бледно-оранжевого пламени, чуть колеблющиеся от легкого сквозняка, отбрасывали на серую бетонную стену странные причудливые тени. «Ну вот и гость долгожданный! Добро пожаловать, Василий семёнович раздался откуда-то из глубины сумрачной комнаты знакомый, очень знакомый голос – «Это он!» — мгновенно понял сугробов и в диком ужасе отпрянул от дверного проема. Резко прижавшись спиной к стене, он почти ударился об нее. Да так неудачно, что почувствовал мгновенно режущую, словно ножом, боль в спине, видимо, от случайного острого камня, вонзившегося в позвоночник. «Стоп! Если я умер, то почему чувствую боль? Что может болеть у трупа?» Скорее всего, Сугробов произнес эти вопросы вслух, потому что голос из сумрака комнаты с невидимой улыбкой осведомился. «О, как! Молодец, Васька! Всегда был смышленым! Впрочем, что ты знаешь о по смерти семёныч Смысл этого вопроса нисколько не дошел до Сугробова. Хотя, если бы даже и дошел, для ответа у него не было ни сил, ни воли. «Но...» «И чего молчим, Вась?» Все так же насмешливо поинтересовались из-за дверного проема. «Или ты будешь там у стенки торчать? Расстрельную команду ожидаешь или как?» «Или так, или как?» Его вопросики. Его местечковая манера речи — это он. Без сомнения, он, содрогаясь от пришедшего бесспорного и ясного осознания происходящего, понял Сугробов. «Васька, ну заходи уже!» Нетерпеливо донеслось из сумрака комнаты «Лё, Лёва, ты?» С огромным, неимоверным трудом выдавил из себя Сугробов. Пошатываясь от слабости, стоял он посреди знакомой, очень знакомой, просторной и уютной комнаты. Сугробов не мог не узнать это место, ведь он бывал здесь не один десяток раз. Гостиная Шаймовичей. Большой, круглый, накрытый синий плюшевый скатертью стол, легкие, витые венские стулья, стол сервирован к щедрому чаепитию, старый добрый саксонский сервиз на шесть персон. Левка Шаймович так гордился этим своим давним трофеем, так хвастался всякий раз синими мейсенскими мечами на донышках чайных фарфоровых чашек, а на столе, Ну, как всегда, чего только не было на этом столе. Сугробов почувствовал легкую резь в животе, услышал, как требовательно заурчало в его пустом, занывшем от нетерпения желудке. И то правда. Белый нарезанными ломтиками свежайший ситник в плетеной корзинке. Коровье масло в открытой масленке, желтое, вологодское, подтаивающее, прямо из погреба. Все в капельках нежной росы. Черная белужья икра горкой в икорнице, В изящной половинке серебряной ракушки. Большая распахнутая для гостей Коробка шоколадных конфет в фабрике «Ротфронт». И вот оно. Посреди стола, рядом с большим, Чуть парящим, горячим фарфоровым чайником, Главное блюдо вечера — Свежеиспеченный яблочный штрудель. Знаменитый штрудель Марты Шаймович, бесподобный шатенки и красавицы, любимой супруги счастливчика Левки, Льва Ионыча Шаймовича. Героя гражданской войны, орденоносца, почетного чекиста и ныне большого, очень большого человека, начальника областного НКВД, За окном с распахнутыми темно-синими бархатными портьерами сонно плыли синие вечерние сумерки. Был виден край заснеженной крыши, но внутри квартиры, как всегда, светло и уютно. Дом наполнен запахом хвои. Этот дивный лесной запах исходил от небольшой, нарядной, в серебристых блестках, стоящей в углу ели, Ярко сияла электрическая лампа над столом под золотистым с желтой бахромой абажуром. — Семен ты там не стой, ты же с дороги. Садись, пока закусывай, а мы с Мартушкой и Латкой сейчас. Мы тут сюрпризец один для тебя готовим, — кричал откуда-то из глубины квартиры Лев Ионыч. — Это он из спальни, — понял сугробов и бросил жадный голодный взгляд на накрытый стол. Сопротивляться не было сил. Что еще за сюрпризец? Дочку они зайчиком ушастым переодевают, что ли? Ребенку почти пять лет, а они ее второй год, начиная с 1935-го, когда новогоднюю елку разрешили, в карнавальный костюм зайца наряжают. А все сюрпризец. Морок какой-то. Впрочем, к черту. Умер я или нет, но как же, мать вашу, хочется жрать! Сугробов, таращив пространство, налитые кровью глаза, плюхнулся на венский стул и немедленно бросился на еду. В процессе безудержного поглощения взгляд Сугробова случайно упал на стену рядом с елкой. «Отрывной календарь», — машинально констатировал Сугробов. «31 января 1936 года». Сугробов, не переставая жевать, наморщил лоб и озадаченно пробормотал. Так вроде ж, когда меня закопали на дворе, пятьдесят третий год был. В прошлом я после смерти оказался, что ли? Чушь какая-то. На зеленой колючей разлапистой ветке, почти касающейся календаря, висел на белой суровой нитке, крашенной из папье-маше красноармеец. Алая фигурка облачена в длиннополую шинель. На голове буденовка. Колчаковцы шашками порубали... А потом повесили, совершенно забывшись, подумал нечто забавное и крамольное, вкусно закусивший Сугробов. Лампочка под золотистым абажуром начала вдруг часто и подслеповато мигать, а через мгновение погасла вовсе. Гостиная тут же погрузилась в какой-то глубоководный, совершенно непроглядный мрак. Сугробов постепенно приходил в себя, и ему становилось очень-очень не по себе. «А вот и я, Семёныч!» — послышался в темноте голос. В сумраке комнаты сначала появилась уже знакомая Сугробову обрезанная консервная банка с загнутой в виде ручки жестяным хвостиком-держалкой. Бледно-оранжевое пламя, питаемое останками оплывшей, похожей на маленькое блюдце с свечи, Чуть колебалась от легкого сквозняка. На серой бетонной стене заплясали странные причудливые блики. Темнота в помещении сменилась скудными, словно в самый ранний рассвет сумерками. У стены возникла какая-то очень нескладная и очень неуклюжая, короткошеяя человеческая фигура. Человек. Или, скорее, пародия на человека. Эта большая пародия держала в руке другую, маленькую пародию на подсвечник. В нем догорала еще более мелкая пародия — крохотный агарок свечи. Неуклюжая темная человеческая фигура медленно поплыла в полумраке, держа перед собой вытянутой руке импровизированный светильник, Немного не доплыв до сугроба, фигура опустилась на узкую, похоже, железную кровать. Впрочем, жестянка, хранящая маленькое сине-оранжевое пламя, не осталась на месте. Она также плавно продолжила свое движение по воздуху и, наконец, приземлилась возле сугробова В тот же момент он обнаружил, что сидит за маленьким квадратным железным столом на ужасно жесткой... Холодящий зад и, похоже, тоже железной табуретки. «Ну что, Семенович, чего вот ты свиделись», — донеслось от кровати. «Что за фокусы, Лев? Что за сюрпризы?» — дрожащим голосом спросил Сугробов. Затем, собрав остатки воли в кулак, он взял со стола за жестяной хвост светильник-жестянку и вытянул руку в сторону сидящего на кровати. Из тени вынырнул нескладный силуэт в грязных обрывках одежды. На сугробово таращился пустыми глазницами человеческий череп. Желто-пегий, с бурыми остатками кожи. Над правой овальной впадиной зияло круглое аккуратное отверстие. Выходное от нагана. И челюсть нижнюю потерял где-то... Устав от собственных бурных эмоций, вяло отметил про себя сугробов. «Да брось, Вась! Ты же меня, хе-хе, знаешь!» Начал по своему прижизненному обыкновению посмеиваться на своей кровати Шаймович. «Я вообще на тебя зла не держу!» «Ну, сволочь ты! Ну, подонок конченый! А еще предатель и палач! Только я-то разве лучше?» «Тот же форшмак, хе-хе, только сбоку!» Помнишь, как мы с тобой юнцами зелеными в гражданскую комиссарили? Как в нашем ГУ БЧК целыми семействами заложников расход пускали? Ну вот то-то. А так, по жизни, будь ты моим начальником. Я, как и ты, на меня и донос бы накатал, и подсидел бы за милую душу. Так что не мои-то фокусы сюрпризы. Это все Мартюша. Марточка моя. Характерная была дама». «Папа у нее из первейших купцов Иркутска родом, по-отцу русски, а по матери хе -хе, цыган. Ну а теща моя покойная вообще из наших, не хама Ароновна, адская смесь, кто понимает». «Да, Васенька, это действительно мои сюрпризы», — раздался из дальнего погруженного в сумрак угла женский голос. Еще один, на этот раз более складный и похожий женский силуэт, медленно выплыл из темноты и опустился на кровать рядом с Шаймовичем. Светильник в вытянутой руке сугроба водорожал. Он очень-очень хотел погасить, задуть, бросить на пол и затоптать этот чертов огарок, но не мог. Рука ему больше не подчинялась. Из темного далека оказалось, что Марта не так уж и сильно изменилась только вместо коротко стриженных красивых каштановых с рыжеватым отливом волос топорщилось на ее голове какое-то белесое, серое старушечье недоразумение. Марта улыбалась. «Как же! Она всегда гордилась своей улыбкой, зубы у нее были великолепные, что твои жемчуга!» «Помнится, ты так любил мой ароматный яблочный штрудель?» С какой-то печальной нежностью произнесла Марта. Да и ко мне, жене своего друга, был неравнодушен. Скажешь, нет? Вот то-то. А я ведь, Васенька, и сейчас ничего. Посмотри, какая чистенькая». Марта встала с железной койки и распахнула то, что осталось от одежды. И Сугробов увидел ногое, мертвенно-бледное в морозную синеву женское тело. «Меня, Вася, в братской могилке» в вечное мерзлоте схо сохранили вот потому я такая целенькая и осталась мы там все в ледничке навечно целенькие все васенька продолжала улыбаться марта что вы от меня хотите стуча зубами словно от лютого холода спросил у покойницы сугробов лева уже ничего перегорел отвечала марта а я хочу и не только я Мои соседи по братской могилке скучают. Тебя, крестного папу своего, в гости к себе зовут. Заждались, говорят крестнички. Марта поднялась с кровати, проплыла мимо неподвижного молчащего мужа и приблизилась к сугробову. Ледяными белоснежными пальцами она вынула из его руки светильник, взяла за безвольно висящую в воздухе ладонь и необоримо повлекла в темноту. Женщина пела по-немецки. Ее оперное грудное контральто сопровождал слаженный симфонический оркестр. Музыка лилась торжественно и печально. Сугробов очнулся на земляном полу. Его колотило. Наверное, от холода и сырости невыносимо воняло рвотой. Неимоверным усилием воли он заставил себя вначале пошевелиться, а затем и сесть. Чья-то призрачная маленькая фигурка с торчащими над головой длинными ушами сиренево засветилась перед ним в темноте. Дитя, милая и нежная, как моя внучка в карнавальном костюме, зайчик. «Плевет, дядя Вася. Это я, Ладка, Лада Шаймович. Я, кажется, потерялась. Ты не видел здесь мою маму, а папу? Поможешь мне их поискать?» ударил по измученным нервам высокий детский голос. Ребенок подошел еще ближе протянул к Сугробову маленькую руку. «Нет, не могу. Не хочу. Ничего не хочу. Оставьте меня. Умоляю, чуть слышно!» Из последних сил пролепетал Сугробов. Девочка в карнавальном костюме зайчика еще немного потопталась на месте и с печальным разочарованным вздохом произнесла. «Ну, ладно». Не хочешь, как хочешь, тогда я сама их поищу, дядь Вась, но если не найду, снова к тебе вернусь. И тогда Сугробов сдался. Он обхватил растопыренными пальцами взлохмаченную голову и, мерно раскачиваясь на пятой точке, принялся одиноко и безысходно выть в притихшую темноту.